Глава 16. Купальня нашлась на верхних уровнях, гораздо ближе к земле, нежели холодный сумрачный амфитеатр. Здесь было довольно светло от проникающих в щели предзакатных лучей. Очень тепло, сыро и практически ничего не видно от вездесущего пара. Мои волосы мигом намокли, прилипнув к колбу, а платье тут же захотелось тянуть, Настолько неуместной и тяжелой ощущалась шерстяная ткань при такой влажности. Неподалеку журчала вода, а со сталактитов непрестанно капал конденсат, создавая иллюзию редкого дождя. Была бы я лягушкой, то наверняка сошла бы с ума от счастья жить в подобной атмосфере. «Здесь не самое лучшее место для купаний», — поделилась Рия, ставя корзинку на каменный пол. «Обычно все купаются на уровнях пониже», потому что отвыкли от света и потому что тут чересчур глубоко, а значит, небезопасно. Ты умеешь плавать?» Я кивнула, не отрывая взгляда от ровной глади исходящего пара озера. «Это хорошо», выдохнула она, поджимая губы. «Говорят, что если глубоко нырнуть и проплыть под нависающей скалой, то можно выплыть на поверхность в совершенно ином месте. Но... Это только слухи. Все, кто пробовал... В общем, я тебе ничего не говорила. Вот оно что. Спасибо. Рея кивнула и торопливо ушла, оставив корзинку и меня наедине с тишиной и муками выбора. Опасность была везде. Что здесь, что там. Во-первых, плавала я года два назад, а ныряла уж и не помню когда. Во-вторых... Не факт, что девушка не слукавила, поселяя во мне ложную надежду, а сама в то время не побежала жаловаться хозяевам. «Проверить, что ли, на всякий случай?» «Ну а какие у меня есть еще варианты?» «Никаких». Поспешно раздевшись, я присела на обрывистом краю озера, вытянула ногу и осторожно коснулась воды кончиками пальцев. «Очень теплая, Почти горячая. Идеальная». Что ни говори, а монстрам несказанно повезло с такими условиями. Вода есть, тепло и кое-где даже светло. Наворвали себе рабынь и живут припеваючи. Соскользнув с влажного камня, я медленно опустилась по самые плечи, цепляясь пальцами за край. Дна у озера не было, и мое тело зависло над темной бездной. Достаточно ли у меня времени, чтобы немного потренироваться? И еще один важный вопрос. Умеют ли монстры плавать? Но все это риторика. Я не могла знать, ищут ли меня здесь и ждут ли там. Получится ли найти дорогу на поверхность, и есть ли она вообще? А если есть, и получится, то каким чудесным образом я смогу добраться до дома, не замёрзнув насмерть по дороге? И не догонят ли? А если догонят, то... Ух, отмахнувшись от хаотичного вороха мыслей и набрав полную грудь воздуха, я сделала первый шаг в неизвестность, отцепившись от края и позволив себе погрузиться в глубину. По мере того, как вода делалась плотнее, укутывая меня своей толщей, она становилась и холодней. Хорошо не настолько, чтобы бояться внезапных судорог. Открыв глаза в изумрудной тьме, я огляделась и сразу смогла различить едва заметный далекий свет — Он струился откуда-то сбоку, казалось, будто бы из самого камня. Только протянуть руку — и коснешься. Но пульс уже болезненно стучал в висках, а грудь горела огнем, мечтая о вдохе. Сделав усилие и пару сильных грибков, я устремилась наверх. Воздух показался амброзией. Да, давненько я не ныряла. Организм совершенно отвык без практики. Рея не обманула выход явно существовал, оставалось лишь натренировать легкие, чтобы успеть найти его источник. но ведь это не час, и не два, а дни, недели. тяжело дыша, я подтянулась на руках и легла животом на теплые камни. потребовалась минута, чтобы танцующие перед глазами звездочки исчезли, а дыхание выровнялось. а может, все же рискнуть? закралась вдруг голову предательская мысль. «Ну, в крайнем случае, я умру. А если выбирать между смертью и пленом...» В мои мрачные размышления вдруг вплелся некий посторонний звук. Рычание. Чувствуя затанцевавшие на спине знакомые ледяные мурашки, я приподняла голову и увидела рядом с собой чужие когтистые лапы. «Меня нашли. Это нехорошо». Но вместо того, чтобы подняться и повиниться, я оттолкнулась, чтобы соскользнуть обратно в воду. Жаль, что мне этого не позволили. Больно схватив за талию, меня дернули вверх. Встретившись взглядом с дикими оранжевыми глазами, я в ужасе зажмурилась, стараясь прикрыться руками. Сорочка прилипла к телу, не оставляя простора для фантазии. — Зачем ты сюда пришла? — прорычал черный мне в лицо. «Хорошая собачка! Добрая собачка!» «Собачка не укусит?» — хотелось спросить у оскального монстра. «Но да зачем лишний раз испытывать судьбу?» Поэтому я выдала логичную полуправду. «Купаться!» Меня медленно опустили на пол, на плечи легло полотенце. «Я запрещаю тебе сюда приходить!» «Но я умею плавать!» Приоткрыв один глаз и плотно запахнувшись в махровую ткань, я опасливо поглядывала на разгневанного монстра. Кто помешает ему прямо сейчас просто перекусить мне шею и столкнуть в воду на корм рыбам? Уж точно не человеколюбие и здравый смысл. — Дело не в том, умеешь ты плавать или нет, — рыкнул он, наклонясь к моему лицу, — а в том, кто живет на дне этого озера. «Одевайся, и я провожу тебя в твои покои». Не собираясь радовать его дополнительной демонстрацией своих филейных мест, я только подняла платье с корзины и обулась, после чего уставилась на него в ожидании. Тот сокрушенно вздохнул и протянул лапу. «Руку!» — приказал он. «Мне вполне по силам идти самостоятельно». «Ой, зря я нарываюсь на неприятности. Ой, зря...» Я смогла заметить лишь смазанное движение, прежде чем оказаться в цепких лапах. Меня подняли вместе с корзиной и понесли из купалин прочь, не прекращая утробно рычать. Подняв голову, я не без дрожи оглядела оскаленную пасть, с печалью осознавая прискорбный факт. Судя по всему, пока не натренируюсь, нырять как следует, мне придется налаживать отношения с местным начальством. Поэтому, с трудом сглотнув, Я налепила на лицо подобие дружелюбной улыбки. И кто живет в озере? Лучше тебе не знать. М -м, отличный ответ. Общаться с подобными собеседниками — редкое удовольствие. Как ваше имя? Лучше тебе не знать. Сколько сейчас времени? Лучше тебе не знать. Почему у вас такие большие уши? Ну и дальше по шаблону. Я тяжко вздохнула, но не оставила попыток наладить связь. Вы, кстати, так и не представились. Тарх, озвучил он, опуская голову и снова глядя на меня своими оранжевыми зрачками. Но я не поняла, представился это он так или же чем-то вдруг подавился. Очень приятно. Хм. Это мое имя, уточнил тот, недобро сощурившись. Тархарет Дуарстарт. ЧАРМАРХ, но можно просто ТАРХ. Ну, вот и разобрались. Отлично, первый шаг сделан. Другой вопрос. Зачем зверям такие сложные имена? А то закашляешься лишний раз в коридоре, так вся свора избежится, думая, что ты их по именам перечисляешь. Купальню закроют на случай, если ты вдруг... Решишь ослушаться моего приказа. Печально. И что же тогда остается? Подкоп исключен за неимением Кирки. Из окна комнаты, не вылезти, слишком узко и высоко, придется допрашивать Рию на предмет иных, менее травматичных способов побега. Заодно и поинтересоваться, знала ли она про загадочного озерного обитателя меня несли вниз по показавшемуся смутно знакомому коридору. Хотя все они были примерно одинаково корявыми, этот отличался подозрительными ребристыми зарубками на стенах, словно по нему тащили кого-то, кто был категорически против такого произвола и упирался всеми четырьмя лапами, оставляя в камне глубокие борозды. Причем эти борозды очень напоминали те самые, что я видела в подвале у Лорока. «А куда это мы идем? Запаниковала я, понимая, что дорога ведет вовсе не в комнату с окном на море и не дремонной смотрительницей, а уровнями ниже. На арену. Сегодня там проходит небольшое культурное мероприятие. Мои брови поползли вверх. Мероприятие? Культурное? Боюсь даже представить, какого плана. Уж не скачки или действительно? В голове тут же нарисовалась картина. Рия в охотничьих сапогах со шпорами и сплеткой в руках, с победным воплем, пересекающая финишную черту верхом на лохматом монстре. Скоро сама увидишь. Такое у нас происходит раз в неделю. По субботам, по воскресеньям театр, а в будние дни библиотека — Музыкальные вечера и танцы. Что? Какая библиотека? Какие танцы? А на чем они могут играть этими когтями, если только на барабанах? Ну или в бубен бить? Еще и театр. Монстр насмешливо сощурился, глядя на моё Даниэльзе изумлённое лицо. Не такие уж мы звери, госпожа Тиарршорр. — хмыкнул он, шагая в знакомую арку. Меня накрыло шумом. Каменные ступени были забиты зрителями. Около тысячи шерстяных особей не меньше кучковалось вокруг, издавая низкий возбужденный гул. Кое-кого на плечах гордо выседали их рабыни, жадно вглядываясь в происходящее на арене. И культурным подобное действо назвать было бы крайне сложно. Я плотнее укуталась в полотенце, чувствуя, как подверзают босые ноги. Но то, что я увидела дальше, заставило меня позабыть о фактическом отсутствии одежды. Тарх не спешил отпускать меня на землю, грея теплыми лапами, только это и спасало от того, чтобы не продрогнуть окончательно. На арене шел бой. Самый настоящий. Не на жизнь, а на смерть. Два зверя сцепились на площадке, злобно рыча и катаясь по земле, клацая острыми зубами и терзая друг друга когтями, вырывает целыми клоками разноцветную шерсть. «Это и есть ваше культурное мероприятие?» Зверь кивнул, не сводя спокойного взгляда с развернувшейся бойни. «Рыжий!» — он указал подбородком на комок цепившихся внизу тварей. «Бросил вызов темно-серому». «Желая отобрать его жену!» Мой взгляд скользнул на стоявшую ближе всех к ограждению девушку. Она что-то кричала в отчаянии, заламывая руки. «Жену? А разве не рабыню?» «Подобные испытания очень укрепляют эмоциональную связь», — пояснил он, проследив за моим взглядом. «Какое зверство!» Однако реакция девушки меня очень удивила. Создавалось ощущение, что та безумно переживала за одного из дерущихся монстров. Возможно, по принципу меньшего зла, хотя откуда бы мне знать. То есть похищенную девушку можно еще и выиграть у ее хозяина? В моем голосе засквозила горечь, которую тут же захотелось сплюнуть на каменный пол. Нет, отозвался зверь. Его низкий голос вибрировал в горячей груди, резонируя странными волнами во всем моем теле. «Она останется с хозяином, даже если бросивший вызов выиграет. Но почему?» И тут раздался дикий рёв, заглушивший мой вопрос. Серый зверь остался распростерт на полу, тяжело дыша, из его пасти струилась кровавая пена. Зал взревел. Девушка кричала громче всех. По ее миловидному лицу текли слезы, которые она в отчаянии растирала по щекам, пока рыжий монстр бил себя в грудь и победно скалился, бросая на нее многообещающие взгляды. И тут мой спутник шагнул вперед. В его горле заклокотал грозный, переливчатый рык, заставивший всех притихнуть, а меня заткнуть уши. Девушка плакала. Жалобно глядя на Тарха, и стоило ему замолчать, горестно разрыдалась, падая на колени. Что ты сказал? Мое сердце разрывалось от жалости и сопереживания. Почему она плачет? Смотри! шепнул он, продолжая наблюдать. Темно-серый монстр поднялся, еле двигая конечностями, и заплаканная девушка рванулась через ограждение, едва не упав на твердый камень, бросаясь к своему хозяину. «Ну, просто-таки собачья преданность!» «Или это я чего-то сильно не понимаю?» Она упала к нему на грудь, захлебываясь рыданиями, пока тот осторожно гладил ее по волосам. Рыжий раздраженно сплюнул кровь на каменный пол, поклонился Тарху и двинулся прочь с площадки. «Девушка не захотела нового хозяина!» Я возмущенно заёрзала. — Тогда к чему кровопролитие? Ведь могли бы спросить у нее с самого начала. Он усмехнулся. С самого начала они были в ссоре, и она первая заявила, что уйдет к другому, как только представится такая возможность. Но увидев первую кровь... Быстро передумала, как видишь. Да, как все, однако, запущено. Мне никак не понять подобной привязанности, ведь он же монстр, огромный шерстяной, с клыками и когтями. Фу! Черный глядел на меня снисходительно, как на маленького ребенка, не понимающего очевидных вещей. Ты многого не знаешь. Так расскажите мне. Всему свое время. Идем, ты совсем продрогла. Развернувшись вокруг своей оси, он мягко зашагал обратно в сторону арки. А откуда вы знаете мое имя? зевнула я, чувствуя, что еще немного, и провалюсь в сон. Черный монстр неспешно двигался в темноте, изредка разбавляемый догорающими факелами. У нас повсюду есть свои глаза и уши. Зависит от внешнего мира, глупо не посылать разведку, чтобы узнать наверняка, что происходит снаружи. Шпионы, значит, и весьма профессиональные, раз до сих пор никто их не видел. Хотя... А это, случаем, не некто по имени Рс или вроде того? Ко мне в гости наведывался один из ваших, весьма настойчиво пытавшийся... М -м, любить. Тарх нахмурился, задумчиво глядя на меня сверху вниз. Могу сказать наверняка, что никого не посылал до вчерашнего дня. И вряд ли кто-то из наших... Посмел бы выйти в мир самовольно. Такое жестоко карается. Тогда откуда? Я выясню. Но очень похоже на кого-то из новообращенных метисов. Их я контролировать не могу. Это еще что за напасть? Метисы? Он кивнул, и меня невольно передернуло. Дети горного народа и человеческих женщин в основном рождаются чистокровными, но бывают и досадные исключения. К счастью, крайне редко. Что вы имеете в виду? Мы подошли к шкуре, двери к Бабкину комнату, и меня бережно поставили на пол. Расскажу в следующий раз. Тебе нужно хорошо отдохнуть перед завтрашним днем. А что будет завтра? Он загадочно улыбнулся. Могут ли монстры улыбаться? Этот определенно мог. Перед моими глазами сверкнул весь арсенал его клыков, а оранжевые глаза хищно сощурились. Душа ухнула в пятки и вернулась на место только тогда, когда Тарх ушел. Бабки в комнате не оказалось. Усевшись на кровать, я кое-как расчесала пятерней подсохшие волосы и неспешно доела то, что оставалось на принесенном рии подносе. А после, переодевшись в сухое белье, юркнула под меховое одеяло, оказавшееся приятно тяжелым Не иначе как... А вообще ладно. Лучше и не знать, из какого оно материала. Незапланированные купания давали о себе знать, и веки мои слиплись сразу же, как голова коснулась подушки. А снилась мне арена. Звериные вопли оглушали, а на каменной площадке сцепились двое. причем один из них был человеком, едва достающим зверю до плеча. Я стояла очень близко, сжимая прутья ограждения своими побелевшими пальцами. Мужчина ударил первым. Оскалившись в ответ, черный монстр полоснул когтями обнаженную грудь противника, и тот упал, как подкошенный, уставившись в потолок медленно стекленеющими глазами. Бой оказался ожидаемо недолгим. Мое сердце разорвалось на части. «Нет, только не это. Тиль!» Под застывшим мужчиной медленно растекалась багровая лужа крови. Подскочив на месте, я едва не свалилась с кровати. На соседней лежанке переливчато всхрапнула старуха. Вернулась-таки. Вокруг царила непроглядная тьма. Это что за сны такие? Сердце колотилось, как барабан, а по коже устроили забег противные мурашки. Однако что-то подсказывало, Пока я тут смотрю сны и, так сказать, культурно развлекаюсь, герцог наверняка с ног сбился в поисках. А Клара... Мой взгляд упал на мохнатый ковер, и в голове тут же всплыла недавняя идея. Интересно, успеют ли они закрыть купальню? И увижу ли я сегодня Рию, чтобы задать свой вопрос? Откинувшись на подушку, я уставилась в мглистый потолок ощущая неприятную пульсацию в висках. В горле слегка першило. Только заболеть для полного счастья не хватало. И все же нужно выбираться отсюда как можно скорее. Времени для раздумья нет от слова совсем. Кто знает, может уже завтра меня объявят чьей-нибудь собственностью и запрут на замок. Медленно поднявшись с кровати, я бесшумно оделась и шагнула к двери. Однако не успела я ее коснуться, как внимание привлёк подозрительный блеск. Колокольчики. Несколько серебристых вещиц предательски поблескивали на самом верху импровизированной двери, пришитые вне зоны моей досягаемости. Надо же, подсуетились. И когда только успели. А еще за дверью могут быть крысы, подсказал мне тоненький голосок, любительно гнетать и без того напряженную ситуацию. Ну, с другой стороны... Глупо было надеяться на удачу без уверенных знаний о местоположении выхода. «Ну, поймают меня. Ну, вернут. Или, что еще хуже, пойду на корм местным крысам». Я вернулась обратно и со вздохом уселась на кровать. Следовало действовать хитрей. Вроде как Тарх положил на меня глаз. Сама мысль вызывала нервную дрожь, но сейчас не время раскисать и быть слабой. Следует взять себя в руки и хитростью выудить из черного монстра необходимую для побега информацию. «Но даже если ты сбежишь, что помешает им вскоре вернуть тебя обратно?» — ёрничал голосок, выводя меня из себя непробиваемой логикой. «А ведь верно. И что же мне теперь, всю жизнь от них бегать?» Думать об этом категорически не хотелось. Для начала неплохо бы сбежать, увидеть сестру и Тиля, а уже затем планировать дальнейшие действия. Со странным чувством усталости я вновь опустилась на кровать и мгновенно забылась тяжелым сном. Благо, на этот раз, без сновидений. Утро выдалось не самым лучшим голова раскалывалась так, словно вместо воды я выпила на ночь бочку вина. Горло саднило, а в глаза будто насыпали песка, и все-таки заболело. На тумбе возле кровати дымился поднос с горячим завтраком, а поверх одеяла ждало своего часа красивое серебристое платье. Бабка уже проснулась и напивала что-то под нос, занимаясь своим вязанием. Кряхтя, словно ее одногодка, я с трудом поднялась и протянула руки графину. Теплый ягодный морс – то, что надо в моем незавидном состоянии. Жадно ополовив литровую емкость, я счастливо вздохнула. Кажется, даже слегка полегчало. Теперь бы умыться. Ладно, там», — кивнула бабка на узкий проем в стене за собственным креслом. «Хм, а раньше я его и не замечала. Спустя полчаса я практически ожила. Есть не хотелось, но пришлось заставить себя сживать пару ложек каши. Сила мне сегодня еще понадобится. А стоило только застегнуть на себе воздушное платье, как словно бы заранее выждав нужный момент, Шкура распахнулась, пронзительно звеня колокольчиками, и в проеме показалась монструозная фигура Тарха. «Ты прелестна!» — похвалил он, оглядывая меня с ног до головы. «Не могла сказать того же в его адрес. Как тут обычно хвалят монстров? Какая чудесная длинная шерсть! Или м -м, умные глаза! Нет уж, лучше промолчать!» Не выдержав его пронзительного взгляда, я опустила голову, делая вид, что поправляю складки на платье. Сегодня или никогда. Я должна быть сильной. А иначе... О том, что будет иначе, не хотелось даже думать.